Глава 17 в Воскресное утро я подошел к демону в обличии доброго Джона Уэйна Кливера и спросил, не нужно ли что-нибудь сделать по хозяйству. Снега не было несколько дней, и хотя на обочинах по-прежнему оставались высокие сугробы, чистить дорожки не было нужды. Я сказал, что составил список того, что мне кажется нужно сделать, чтобы заслужить значок «Отличник помощи по хозяйству». После этого мы целый день ходили по дому, ремонтировали подтекающие краны и подкрашивали стены, там, где облупилась краска. Я смазал петли на дверях его спальни. Это могло сработать мне на руку. Кроули был в прекрасном настроении, но я внимательно следил за ним и видел, что он болен. Может, опять легкие или сердце. И недели не прошло, а Кроули снова умирал. Скоро он отправится на охоту. В моем списке было несколько пунктов, связанных с машиной, и хотя она была исправна, он с радостью позволил мне заменить масло и попробовать самому поставить запаску. Однако было холодно, и он не смог долго оставаться со мной на улице, поэтому быстро ушел в дом, чтобы посидеть в теплом кресле, а я воспользовался этой возможностью и спрятал трекер под сиденьем, хорошо его закрепив, чтобы не болтался. Зарядки аккумулятора... Должно было хватить почти на месяц, но, по моим прикидкам, Кроули мог отправиться на охоту уже этим вечером. Я все проверил, когда вернулся домой, вытащил приемник и обнулил. Карта была не то чтобы идеально точная, но меня вполне устраивала. Машина Кроули была обозначена стрелкой. Во второй половине дня Кейс ездила в аптеку, и я видел, как мигающая стрелка потянулась на улицу. Достигла центра города И остановилась на парковке перед аптекой Я видел каждый ее поворот Смотрел, как она тормозила Стояла на светофорах Отлично! Еще до того, как и вернулась Я проскользнул к ним во двор И, цепляясь за выступающие кирпичи Взобрался на заднюю стену дома Демон в это время ложился подремать И я прислушался, чтобы убедиться, что он спит Дышал он равномерно хотя и всхрапывал, ему становилось все хуже. Я прикрепил записку к окну, спустился вниз и ушел по вычащенной дорожке, не оставив ни единого следа. Теперь уже скоро! Я заранее уложил в рюкзак все необходимое и был готов в любую минуту выскочить из дома. Все, что мне требовалось — веревку или куски ткани для Кей. Я нашел в мусорном баке самого демона. Это оказались старые занавески, выброшенные после того, как они купили новые на Рождество. Я незаметно вытащил одну, отнес к себе во двор, разорвал на длинные полосы и засунул в рюкзак. Не знаю, можно ли снять отпечатки пальцев с занавески, но на всякий случай я это сделал в перчатках. Демон проснулся вскоре после возвращения Кэй. И не прошло и часа, как он пришел в сильное возбуждение. Я видел, как он медленно вышагивает по комнате мимо окон, прихрамывая, время от времени останавливаясь и хватаясь за грудь. Другой рукой он, чтобы не упасть, держался за спинку дивана. На лице застыла гримаса боли. Долго он продержаться не мог. На небе собирались тучи, и в сгустившихся сумерках звезд не было видно. Через несколько часов, когда демон дойдет до грани, он, пошатываясь, подойдет к машине и уедет в поисках очередной жертвы. А мне пора встретиться с моей. Я был в полной готовности, оделся во все темное и теплое, натянул маску и перчатки, чтобы не оставлять отпечатков, нацепил рюкзак и тихо выскользнул на улицу. Мама уже спала, и я надеялся, что спали все в городе. Хотел было проскользнуть во двор демона задами, чтобы меня никто не заметил, но так я рисковал оставить следы на снегу. Лучше пробежать по расчищенной улице. Я всегда был очень осторожен, принимал меры, чтобы меня не увидели и не опознали. Но сегодня у меня словно проснулся звериный нюх. Назад пути не было, я не смогу выкрутиться после того, что собираюсь сделать. Уже у входной двери... Я в последний раз глянул на улицу, убедился, что она совершенно пуста, и метнулся на другую сторону. Слава богу, уличных фонарей у нас не было. Оказавшись у дома кругли я обежал его сбоку, направляясь к подвалу и на ходу вытаскивая ключ. Внутри было темно, хоть глаз выколи. Я вошел, закрыл за собой дверь и оказался в полной темноте, вытащил фонарик из кармана и между коробками и полками пробрался к лестнице. Ряды стеклянных банок отражали лучик фонаря, и я знал, что передо мной консервированные свеклы и персики. Мне примерещилось, что в них человеческие органы, почки, сердца, мочевые пузыри и мозги, выставленные как товары по сниженным ценам на магазинной полке. Достигнув лестницы, я стал двигаться медленнее, считая каждую ступеньку. Я знал, что шестая с правой стороны издает громкий скрип, а седьмая — слабый слева. Я осторожно обогнул опасные места и пошел наверх. Лестница вела в кухню, которая в лунном свете выглядела строгой и бесцветной. Я посмотрел на приемник и увидел, что демон все еще едет по центру города. «Ищет жертву», — предположил я. Возможно, повернул в сторону шоссе, в надежде найти кого-нибудь. Может, кто проголосует или попадется запоздалый пешеход. Но это уж как ему угодно. Главное, пока он в пути. Я тихо прошел по коридору, выключив фонарик. Теперь я передвигался почти по памяти, вспоминая, что видел во время ремонтных работ в субботу. Демон тогда провел меня по всему дому, и когда глаза приспособились к темноте, я понял, где нахожусь и куда надо идти коридор из кухни вел в дом и около задней двери начиналась главная лестница которая петляя возвращалась к передней части дома на втором этаже все погрузилось в тишину я снова посмотрел на приемник демон по-прежнему находился в движении и поднялся наверх там подошел ко второй двери справа спальни хозяев медленно осторожно опасаясь скрипа открыл дверь Но смазанные петли не произвели ни звука. Я улыбнулся, довольный своей предусмотрительностью. В комнате было темно. Слабый свет шел только от электронных часов радиоприемника, стоявшего на старинном туалетном столике. Миссис Кроули, маленькая и хрупкая, спала. Даже несмотря на тяжелое одеяло, она казалась крохотной, словно жизненные силы покинули ее на время сна, а тело сжалось. Если бы не дыхание, я бы решил, что она мертва. Вот в эту миниатюрную женщину и был влюблен демон, так сильно, что был готов пойти на что угодно, лишь бы остаться с ней. Я снял рюкзак, положил на пол, перевел дух и включил свет. Она не проснулась. Я стал осматривать туалетный столик, очки, шкатулки с драгоценностями. Все это мне не нужно. Наконец я нашел его, сотовый телефон миссис Кроули. Я раскрыл его, вернулся к двери и начал фотографировать. Щелк, сохранение, шаг вперед, щелчок, сохранение, шаг вперед, щелчок, сохранение, шаг вперед, с каждым разом подходя к кровати все ближе и ближе. Когда я отправлю эти фотографии, они произведут сильное впечатление. Я подошел совсем близко. Делая последний снимок, ее лицо максимально крупным планом. Фотография получилась уродливой и пугающей. Можно было переходить к следующему этапу. Я сложил телефон. Фотографии были надежно сохранены в его памяти. Медленно прошел в изножья кровати, остановился над миссис Кроули и задумался. Нет, я не мог это сделать, никак не мог. Монстр однажды уже вырвался на свободу напугав маму и упившись ее страхом, как живительной влагой. Если я сделаю этот последний шаг, следуя моему плану, я словно распахну перед ним двери. Мне не удастся справиться с темными инстинктами, и ничто его уже не остановит. Он пойдет в разнос, сметет все на своем пути, и ничто не сможет его остановить. Нет, на это я пойти не мог. Но был должен, знал, что должен. Я зашел слишком далеко, чтобы пойти на попятную. И если сейчас остановлюсь, подпишу смертный приговор какому-то человеку, тому, кого найдет Кроули. Он погибнет, потому что я не смог остановить убийцу. А если я не сделаю этого сегодня, то не сделаю никогда. И Кроули будет убивать снова, и снова, и снова, пока не убьет всех. Я должен решиться, и немедленно». Набрав в грудь побольше воздуха, я стащил наволочку с подушки мистера Кроули и поднес ее к голове Кэй. Помедлил секунду, пока монстр бушевал внутри, просил, умолял, требовал, чтобы я это сделал. Но ведь монстр для таких вещей существовал. Для этого я и выпустил его на свободу, чтобы совершить то, что сам я сделать не в силах. Еще несколько мгновений я смотрел на Кэй. Потом. Молча попросил у нее прощения и выпустил монстра. Мои руки развернули наволочку и набросили ее на голову пожилой женщины. Она зашевелилась, но у меня было достаточно времени, чтобы натянуть наволочку по самую шею. Миссис Кроули что-то пробормотала, еще не до конца проснувшись, и попыталась меня оттолкнуть. Сил у нее почти не было. Я протянул руку. Отключил радиоприемник с часами и ударил ее по уху. Миссис Кроули издала сдавленный крик, перешедший в стон, и приподнялась на кровати. Я ударил снова. Радиоприемник словно вдавился в наволочку. Затем, когда она продолжила сопротивляться, ударил в третий раз. Я не собирался ее бить, но этого слабого сопротивления хватило, чтобы подтолкнуть меня к действиям. Я хотел, чтобы она отключилась. И это всегда казалось таким легким делом в кино, Короткие удары и готово. Но мне приходилось снова и снова бить ее по голове. Наконец она застыла, вытянувшись на полу в неестественной позе. Я стоял над ней, хватая ртом воздух. Мне очень хотелось ее прикончить, услышать, как хрустнут лицевые кости. Я жаждал ощущать, что жертва полностью в моей власти. Я навис над ней но в последний момент схватился за край кровати и оттолкнулся, заставляя себя отвернуться. «Она моя!» «Нет!» Маска душила меня, как наволочка Кэй. Я сорвал ее, судорожно дыша, стараясь взять себя в руки. Снова склонился над кей но пришлось податься назад, оттолкнувшись от стены. Ощущение было такое, будто я играю в одну из видеоигр Макса. Пытаюсь обнаружить неизвестные мне кнопки управления и вижу, как мое я на мониторе беспомощно носится кругами. Монстр снова зарычал, и я ударил себя в висок, ощутил резкую боль в костяшках пальцев и глухое гудение в голове. Упал на колени тяжело дыша, глаза заволокло пеленой, и я пылал от желания снова ударить ее, а монстр смеялся внутри меня. Я не мог остановиться. И снова поднял приемник. Рука застыла в воздухе, костяшки пальцев сжимающих приемник побелели. И тут я вспомнил доктора Неблина. Он смог бы отговорить меня от этого. Мысли мои путались, но я знал, что свяжись с ним сейчас, я мог бы спасти две жизни, свою и Кэй. Я не думал о последствиях, об уликах, которые оставлю, о признании, которые я собираюсь сделать. Я просто скорчился на полу, достал визитку, которую дал мне Неблин, и набрал его домашний номер. Он ответил только на седьмой звонок. — Слушаю! — ответил усталый и раздраженный голос. — Наверное, я его разбудил. — Кто это? — Я не могу остановиться! Доктор задумался на мгновение. — Не можете, Джон? Это ты? Неблин почти мгновенно проснулся словно мой голос когда он его узнал что то включил в его мозгу он на свободе прошептал я я не могу загнать его назад мы все умрем джон джон где ты джон успокойся и скажи где ты я на краю неблин я сорвался лечу в пропасть падаю в самый ад успокойся джон сказал он мы с этим справимся ты только скажи где ты я в трещинах тротуара ответил я «В грязи, в крови, и муравьи поднимают голову, и мы проклинаем всех вас, Неблин! Я в трещинах на земле, и мне не выбраться!» «Кровь? Скажи мне, что происходит, Джон? Ты сделал что-то плохое?» «Это не я!» — взмолился я, понимая, что лгу. «Это вовсе не я, это монстр! Я не хотел выпускать его на свободу! Я хотел убить одного демона, но сотворил другого, и я не могу остановиться!» — Послушай меня, Джон! — сказал доктор Неблин так сосредоточенно и серьезно, как никогда еще со мной не говорил. — Слушай меня! Ты слушаешь? Зажмурив глаза, я заскрежетал зубами. — Я больше не Джон! Я мистер Монстр! — Нет, это не так! — возразил Неблин. — Ты Джон! — Не Джон Уэйн! Не мистер Монстр! И никто другой! Ты просто Джон! И ты можешь держать себя в руках! «Ты слушаешь меня?» Меня качнуло. «Да. Хорошо», — сказал он. «А теперь слушай очень внимательно. Ты не монстр, ты не демон, ты не убийца. Ты человек с сильной волей и верным представлением о добре и зле. Что бы ты ни сделал, ты сумеешь это преодолеть. Мы можем все исправить. Ты слушаешь?» «Да. Тогда повторяй за мной», — продолжал он. «Мы можем все исправить». «Мы можем все исправить!» Я посмотрел на Кэй Кроули, лежавшую на полу с наблочкой на голове. Мне хотелось расплакаться или помочь ей, но вместо этого я подумал, «Да, я могу все исправить, мой план все еще может быть осуществлен, цель оправдывает средства, если мне удастся убить демона». «Хорошо», — сказал доктор Неблин, — «а теперь скажи мне, где ты находишься?» — Я должен идти, — сказал я и поднялся на колени. — Не отключайся, — закричал Неблин. — Прошу тебя, оставайся на линии. Ты должен сказать, где ты сейчас. — Спасибо за помощь, — ответил я и отключился. Я вдруг понял, что все еще держу в руке радиоприемник и с отвращением швырнул его в сторону. Посмотрел на Кэй. Неужели я убил ее? Стянул с нее наблочку так же торопливо, как снимал себе маску, посмотрел, не разбил ли ей голову. Как будто ничего не было, ни крови, ни обломков костей. И она дышала, хотя и не глубоко. Видеть ее лицо мне было невыносимо. Я повернул ее голову в сторону. Не хотел думать о ней как о человеке. Не хотел думать, что только что сделал с живым, дышащим человеческим существом. Не видеть ее лица было проще. Резко зазвонил телефон, напугав меня. Я посмотрел на определитель номера. Это был доктор Неблин. Только сейчас до меня дошло, что мой звонок — улика в его телефоне. И в телефоне миссис Кроули. И это неизбежно приведет следствие ко мне. Я вздохнул. Отступать уже поздно. Оставляю я следы или нет? Демон. Демон. Должен быть уничтожен. Эта мысль заставила меня задрожать от ужаса, и я посмотрел на приемник трекера. Машина продолжала двигаться. У меня еще оставалось время. Закрыв глаза, чтобы не видеть лица Эй, я снова натянул ей на голову наволочку, на этот раз осторожно, взял ее телефон и сделал еще несколько фотографий. Вызов от Неблина прекратился, и короткий сигнал дал мне знать, что он оставил голосовое сообщение. Теперь, когда я располагал временем, чтобы разместить тело соответствующим образом, я стал фотографировать более изощренно. Кей была распростерта на полу в ночной сорочке в цветочек, в синих носках и с наволочкой на голове. Она лежала на спине, а рядом с ее головой разбитый радиоприемник. Вытянулась на полу, и на нее, зловеще, падала моя тень. Я вытащил из рюкзака полоски занавески и покрепче связал ей руки. Кости у нее были тонкие и хрупкие. Я подумал, что если захочу, наверное, могу их сломать. И тут же понял, что уже сдавил их одной рукой так, что они вот-вот переломятся. И отстранился. «Оставь ее!» Я осторожно вытянул ее связанные руки над головой и надежно привязал к батарее под окном. То же самое. Проделал с ее лодыжками. Сначала связал, а потом прикрутил к ножке кровати. Все это время я, фотографируя, поглядывал на приемник трекера. Машина демона остановилась. Я бросил телефон и обеими руками схватил GPS-приемник, впившись глазами в тускло мерцающий экран. Он был на краю города, на перекрестке неподалеку от того места, где жила Лорен. Я перестал дышать. Машина снова начала двигаться, и я положил приемник на место. Ложная тревога! Я приподнял наволочку, открыв рот миссис Кроули и засунул ей между зубами кляп из куска занавески. Она была без сознания и по-прежнему дышала ровно, но я не хотел рисковать, ведь она могла прийти в себя и позвать на помощь. Я сделал еще один снимок ее лица и снова натянул наволочку, Теперь фотографий было достаточно. Монстр снова зарычал у меня в голове. Снимок ее руки, лежавшей на полу, произвел сильное впечатление. Но я, хоть и не без труда, прогнал эту мысль. Поглядывая на приемник трекера, упаковал рюкзак. Пора было переходить к третьей фазе. И тут демон снова остановился. Перекресток на экране был мне незнаком но обе улицы носили цветочные названия, поэтому я знал, в каком районе он находился. Это Садовый, он тянется вдоль железнодорожных путей до лесопилки. Это рядом с тем местом, где он убил отца Макса. Там наверняка патрулировала полиция, и он сильно рисковал. Может быть, его остановил полицейский? Я ждал, держа в одной руке GPS-приемник, а в другой телефон. Машина замерла. Теперь или никогда. Я набрал сообщение, прикрепил к нему первую фотографию Кэй и набрал номер Кроули. Мой черед. Отправив сообщение, я написал новое, потом еще одно и еще. Положил приемник трекера и двумя руками отправлял послание с фотографиями, словно вел нагнетающий ужас беглый огонь. Вскоре я перестал писать, просто слал фотографии, хронику страданий которая претерпела его жена. Я остановился на секунду, чтобы посмотреть на экран приемника, и громко выругался, увидев, что стрелка остается неподвижной. Почему он стоит? Что делает? Если я не успел его остановить, он убьет кого-нибудь еще, и весь мой план, все, что я сделал, пойдет прахом. Неужели я упустил время? Телефон зазвонил снова, и я едва не выронил его из рук. Высветился номер мистера Кроули. Значит, мне удалось привлечь его внимание. Я проигнорировал вызов и послал еще несколько фотографий. Спящая Кэй. Кэй с наволочкой на голове. Кэй с кляпом. Кэй, привязанная к радиатору. Мгновение спустя стрелка на приемнике дернулась назад, развернулась и помчалась по дороге к дому. Наживка сработала. «Но достаточно ли этого?» Я вглядывался в экран и ждал, что сейчас машина замедлит ход или съедет на обочину. Ждал чего-то, что подтвердит, его тело разрушается. Но ничего не изменилось. Демон был здоров, вне себя, и мчался прямо ко мне.